Глава первая. Артефакт Оури и Безумный Макс. Голова трещала, как раскаленная сковородка на снегу, и розовые слоники из комикса про Небесного Капитана летали перед глазами. Именно поэтому ствол моего миллиметрового Сойера немного гулял в вытянутой руке, а сам я прикрывал свое бренное тело, спятавшись между кирпичным углом дома и двумя жестяными замызганными помойными баками. Я напряженно вслушивался сквозь голову ушах не слышно ли тихих шагов за углом. Где-то играло радио. Моя черная шляпа валялась на грязном асфальте, в зоне видимости. Это как раз в том месте, где открывшаяся сзади шестерка двинула меня камнем по голове. Хорошо, что моя шляпа из толстого фетра, да и ударил тот неумелый, иначе лежал бы я сейчас там в грязи, а подо мной растекалась бы алая лужа. Змей бы побрал этих уродов. Решили, что я без лицензии и торгую артами. Неужели мой пусть и потрёпанный роллинг вишневого цвета это тачка для... тупых жуликов, придурки? Одного я, кажется, все же достал, слышал скрик сразу после выстрела, и фигура покачнулась. Потом-то я уже за угол откатился, не видел, что там. «Эй, Сиблинг!» — раздался хрипловатый голос Хью тарелки из-за угла. «Так не продашь, получается, цацку свою». Я молчал. Знал, что он хочет навести своих подельников на мой голос. А спрятаться в этих трущобах уркарда можно где угодно. Все дворы тут, как муравейники, белье всюду развешано на веревках до самой земли. Кругом баки, контейнеры, ржавые машины старых марок. Из чего-то окна был слышен новый шлягер «Дели Люкс», которая как раз спела, что под ее окном бродит беспокойная любовь. Опять. Очень в тему. «А жаль!» — без нотки сожаления снова выкликнул Мхью. «Мы хотели тебе накинуть по дружбе, так сказать. Мы сперва решили, что ты от легавых, но теперь ясно, что ты честный фраер. Парень-то ты в нашем районе новый, а новые партнерские отношения следует укреплять взаимным доверием. Правильно, Сиблинг!» Я снова промолчал, аккуратно смещаясь вдоль стены и за мусорные баки, чтобы получить еще одно прикрытие. Пустая бутылка из-под дешевого виска чуть не попалась мне под ногу. И я про себя выругался. А еще я думал о том, что я Зак Моррисон, полный кретин. Алиса будет нервничать, так как я покинул офис на час, по своим же словам. А макс я просто задушу собственными руками и сниму с гонораров. Такой подставы я от него не ждал. Не дай змей, я узнаю, что он специально или денег хотел срубить. Тогда я ему не завидую, так как я не злопамятный, просто злой. И память у меня хорошая. Да и в полиции у меня связей много. Только бы не словить пули от этих придурков, чтоб их шерсть спалил. Осталось их всего пятеро, хотя для меня целых пятеро. Как меняется цепочка причинно-следственных связей, что становится тем камушком, той бабочкой, скорее всего, ничто. Это края соседних событий. Это как часовой механизм, в котором одно цепляется за другое, и стоит тебе попытаться вставить туда не ту шестеренку, не того шага шипы, и тут все идет наперекосяк. Только идиотизм приводит нормального человека к неудачам, я это точно знаю на собственном примере. Да, вынужден признаться, я Сиблинг. Сиблинг Ована Фауда, потомков древних богов, у нас уже давно определяет в роддомах. И кроме клейма Сиблинг, нас иногда называют бастардами, а то и ублюдками, так как единороды не то чтобы нас ненавидят, но некая трещина, пусть и небольшая, между нами есть. Когда-то давно, после Великой Катастрофы, Зодиак Змеиносец создал себе 12 помощников. Это, конечно, написано в Библии, да только дети и кликуши верят во все это. Но суть в том, что древние умели что-то менять у людях, и когда Великая Катастрофа произошла, Зодиак и его святые боги создали огромные купола-убежища, в которых можно жить. Вот как и наш купол и Ироп, и атеист, как все прогрессивно мыслящие люди. И знаю из научных журналов, что древние просто изменили некоторых людей и назвали своими потомками, то есть сиблингами. Они действительно умели много, это по артам видно. Так вот, все сиблинги унаследовали от святых богов некоторые способности. И таких хоть и много, но на фоне единородных процентов 10-15. Не делится Белый дом точной информацией? Конкретно я, Зак Моррисон. Получаюсь наследником Овна хауда умею арты определять и всячески с ними взаимодействовать. У меня даже лицензии имеется и работаю с властями, хотя и не в структуре. А способности у наследников есть всякие, от бесполезного разогрева стакана воды до сиблингов, к примеру, и Тима Скорпиона, которые могут создавать иллюзии или даже мысли передавать на расстоянии. Таких, конечно же, единицы, но единороды все же недолюбливают нас, хотя и непонятно за что. Часто дар — это проклятие. Вот так и случилось в этот раз. Меня вызвали на работу по лицензии, надо было поработать на жандармов или копов и определить кучу артов, а за это пособие платят только три раза в год. Зато лицензии у меня государственная не альфа, конечно, бета, но с возможностью частной практики. Я такую и хотел. Альфисты вообще только на жандармов и пашут, но я хочу быть по возможности предоставлен самому себе. И так сдергивают по службе, тогда задвигай клиентов, а это репутация. Но все более-менее. А тут три заказа от жандармов подряд. Отказать нельзя, мои дела затормозились. И вдруг наш арендодатель решил, что мы на хорошем счету у жандармов смекнул поднять плату. Обидно? Еще как. Денег-то еще два месяца ждать, а заказы пролетели». Своему секретарю Алисе девушке прекрасной во всех отношениях я плачу жаловни из своего кармана. но Белый дом маленько денег подкидывает, так ведь раз в три месяца. Короче, долгов накопилось на 400 талеров. Аренда, телефон, пара небольших кредитов, плюс по мелочи. И я решил нарушить закон. Ну, если смотреть на ситуацию непредвзято, я просто немного поправлял дела незаконной продажи арта, которая в некоторых пунктах моей лицензии была почти легальна. Черный рынок никто не отменял, а я официальный сертификатор. Да и арта, если честно, не ахти, и глаза на это закроет любой чиновник, особенно если его хоть немного подмазать. Возможно, я занимаюсь самооправданием, но в экстренных случаях, вот как сейчас, деваться-то особо некуда. Да и в профсоюз я не пойду, там одни мафиози сидят, скорее они меня сами на деньги поставят. Я понимал, что бандиты сейчас решают примерно такой вопрос – выскочить всем за угол и начать палить во все, что напоминает меня. или же просто метнуться вокруг дома и зайти ко мне в тыл. По крайней мере, я бы думал так. Наверное, есть еще вариант двигаться по большой дуге от угла, прячася за многочисленными естественными укрытиями. Но так я смогу заметить их маневр. Что же они выберут? Они не обученные полицейские, тем более не жандармы. Не порезут напролом, трусость не позволит. Но с хитростью и полостью у них все нормально. Могут выбрать первые два варианта, послать пару человек в тыл, и когда те начнут стрелять мне в спину, остальные трое выскочат из угла. И все, они меня накроют. Я тут подумал над вашим предложением, — крикнул я, откачивавшись, чуть выползая из-за бака. Из-за нарушения нашей сделки решил всех вас убить. Так как вы обычные дворовые гопота, такой генетический мусор только засоряет наш любимый Нью-Хаут. Ух, какой ты суровый, — с насмешкой голосе проблеял хью Мы тебя боимся. Не убивай нас, добрый сиблинг!» Я тем временем поднял бутылку из-под виски и намазал ее грязью из ближайшей лужи. Пришлось снять плащ, чтобы не запутаться. «Нет», — ответил я, тихонько подползая к углу. «Я принял решение, и Арцема Ушера сожжет ваши никчемные тела, кои смердят точно выгребная яма. Так сказано в Писании. Я приметил чуть в стороне от угла кирпичную трансформаторную будку, маленькую, но как укрыти идеально». Конечно же, никакого арта Шера у меня не было. А если мы попросим прощения?» Голос Хью дрожал от едва сдерживаемого смеха. «Зодиак простит вас, единороды!» Я размахнулся грязной бутылкой, Реско шумил ее за угол И тут же совершил кулырок на линию огня. Послышались беспорядочные выстрелы. Как я и предполагал, Все внимание было направлено на странный предмет, Напоминающий пузатую бутылку, Но вполне могущий оказаться гранатой Или нестандартным артефактом. Я резко привстал на колено после кувырка и, скинув пистолет, поймал прицел Хью, выстрелил. Тот скрикнул, схватившись за бок, и поварился на тротуар. Я резко перевел стол на ближайшего бандита и снова выстрелил, на этот раз попал в грудь. Человек в сером пальто, раскинул руки, рухнул навзничь. Все, эффект неожиданности и закончился. Меня спасло то, что я ранил Хью, вырубил его помощника. А сейчас пришлось убедиться в собственной правоте, хоть и не полной. Трое, а не двое, бежали в обход дома. Услышав стрельбу, они уже разворачивались, но я опустошил остаток обоймы в стороны их спин и перекатился за трансформаторную будку. Почти сразу выглянул из-за ее дальнего края. Все трое лежали на земле, один тот самый скот, что треснул меня по голове. Но двое точно не были мертвы, они ползли по асфальту к некрашенной лавочке, пытаясь прикрыться ею. Только распластавшийся на земле человек, отличная мишень... Я отцепил с темня запасной магазин и отчелкнул опустевший, вставил новый, передернул затвор, досылая патрон. Мне понадобилось четыре выстрела, чтобы они замерли, и из-под их тел стали разливаться красные лужи. Я вновь выругался, так как два патрона — это два талера, а магазин у меня был последний Вот не собирался я сегодня воевать, даже о мыслях. Но, Макс, скотина! Хью продолжал кортиться на асфальте, прижимая кровавленные руки к бедру. Судя по пятнам крови, рана была нехорошая, наверняка задета артерия. Я, держа ствол наготове, медленным и ровным шагом вышел из-за Не торопясь, подойдя к сключенному на асфальте Хью, я носком своего ботинка развернул его лицом вверх. — Ну что, Хью, — тяжело дыша спросил я, — вызвать тебе скорую? — вблюдок Ангаров, — простонал он, — чтоб ты сдох. — Прости, парень, — ответил я, — у тебя не вышло, а у меня получилось. — Скажи же, не я это начал. Сегодня твоя тарелка упала на асфальт. — Ладно, — голос Ю стал слабеть. — Ты не фраер, я понял. Вы завели заверепилу, мне хреново. — Хорошо, — сказал я как можно убедительней, и, отойдя на шаг, выстрел ему в голову. — Зачем мне лишние проблемы? — Незачем. Да и не жалко этих. — Змей великий, но почему у меня все через задницу? Хотел же все нормально сделать. И собирался сегодня после удачной сделки сходить в «Синий бутон» на джаз-банд «Дворовые коты». Там Генри Малинга играет Рой. Мой старый товарищ еще по академии. Да и потом мы с ним вместе долго тусили. Квартиру снимали, я даже пытался научиться играть на саксе. Правда, безуспешно. Зато я был свидетелем рождения новых настоящих песен, которые потом могли стать хитами. Хотел было позвать с собой Алису, а то она девушка нездешняя какая-то скованная. Сколько времени? Я вскинул правую руку со своим хронометром «Радо» — подарок от полиции Ньюфауда с гравировкой. Уже половина седьмого. Эх, могу успеть на конец концерта. Я обшарил карманы остывающих трупов. Улов был невелик. Что-то около 18 талеров гораздо меньше, чем я собирался получить за продажу арта. Но, во-первых, отбил патроны. А во-вторых, как говорят у нас в деревне, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Некоторое время я колебался, снять с пальца мертвого золотой перстень с рубином, но потом подумал, что слишком заметная штучка и плюнул в лужу. В бумажнике я положил пластиковый пакет, а затем в машину, сожгу потом, чтобы отпечатки не стирать. Издалека с 21-й авеню донесся надрывный вой полицейских сирен, и я предпочел убраться через лабиринт дворов у Уркарда на кольцевую дорогу. Роллинг взревел своими шестью цилиндрами, осталось только надеяться, что никто не обратит внимания на распространенную марку авто, а номера я предусмотрительно заляпал грязью. При любом раскладе встреча с копами не сулило мне ничего приятного. Руки мои еще немного дрожали, голова болела, помятая и грязная шляпа лежала на заднем сиденье вместе с моим фиолетовым плащом. Я кучил радио. Глава фонда Мозес Шпигель, в частности, заявил, сказал приятный женский голос. Что новые медицинские технологии?» Я переключился на свою любимую волну Бомб и на полуфразе поймал песню «Дженнис Холлидей» «Strange Fruit». Песня печальная, но голос у нее потрясающий, конечно. Настроение было паршивым и никак не поправлялось. Я достал сигарету из пачки «Олд Gold и, пытаясь унять дрожь в руках, прикурил от своей зажигалки «Заппа». Джаз меня успокаивал, хотя многие говорили, что это дикая музыка. или еще хуже пахнущее нафталином. Так-то я и современный блюз слушаю, и самые модные направления рок-н-дролл, хорошая безбашенная музыка, но джаз мне ближе. Я раздумывал, а не позвонить ли мне Алисе. Телефон в моей машине был, но кристалл-связи держал заряд уже плохо, нужно менять, а денег нет. Лучше я доеду до ближайшего таксофона. Мимо проехала пара полицейских по с мигалками, и я задумчиво проводил их взглядом. Вроде ни одного знакомого мне экипажа. «Мне было любопытно, почувствуют ли они облегчение, увидев трупы бандитов, и станут ли давать делу ход?» «Да, сэр. Почувствую. И нет, сэр, уверен, не станут. Другое дело, если выйдут по уликам на Сиблинга, но это маловероятно». Я остановился на углу Мэдисон-Авеню и Девятой улицы, чтобы позвонить. «Алло», — произнес я после третьего гудка. «Экспертное агентство «Белый квадрат», определение артефактов решения спорных случаев «Лицензия Бета», — ответил нежный голос Алисы. «Это я, Алл», — сказал я в трубку. «Не хочешь сходить на концерт? Там Ро играет». «Шеф, я уже думала объявить вас в общий розыск», — ровным голосом ответила она. «С вами все хорошо?» «Да, крошка», — бросил я непринужденно. «Не волнуйся, денег немного, но есть». «Поберегите их на мое жалование, если не трудно», — также ответила она. ариса вознегодовал я, — я твой босс. Я всегда тебе плачу, даже когда все плохо, как сейчас. Я хотел пойти на концерт Рои и думал, что позову тебя. — Прошу прощения, босс, не зная, откуда я чувствую насмешку в голосе. Мне нужно кормить Саммерса. Если бы вы предупредили заранее... — Саммерс — это ее кот. Она получила от меня прозвище «Мать всех кошачьих». Она снимает меблированные комнаты в Арго. — Стоит это недешево, и плачу за это я. «Надеюсь, у Саммерса будет сегодня хороший вечер», — сказал я и повесил трубку на рычаг. Настроение еще немного передвинуло стрелку к нулю. Эх, как же я хотел поехать с Алисой летом на курорт на море. Да, все как-то не складывалось. Вообще-то Алиса хороший человек, но какая-то, не знаю, как выразиться, слишком правильная, что ли. Положа руку на сердце, лучше секретарши найти просто нереально. И не глупа, и красива, и дотошна в делах. Прям-таки перфекционизмом от нее иногда верила в перемешку с ландышем. Но я всегда считал, если человек согласно трудовому законодательству проводит на работе треть жизни, то отношения в коллективе обязаны быть теплыми и дружескими. Но Алиса не то, чтобы прямо сухарь в очках, просто почерпнуто держит дистанцию и ведет себя как аристократка. Высокая тонкая брюнетка с пухлыми губами и немного округлым подбородком. а главное — это ее зеленые глаза, ближе к бирюзе, дразнящие, прохладные, и непослушные но красиво изогнутая челка. Наводил я о ней справки. Алиса Линдсдейл вроде обычная, к тому же единородка. Первое время я думал, что ее холодность связана с моим происхождением, но единственное, в чем Алиса проявляет реальную заинтересованность, это как раз были мои способности и работа с артами. Она даже пару раз говорила с сожалением, что не родилась сиблингом. Мне всегда было неловко от ее слов, и те с даром просто родился, это заслуга моих родителей. Тем не менее, Алиса замирала, как крысь перед прыжком, когда я брал руки арт или закреплял ее в кондукторах определителя и подстраивал реостаты. Да, она мне нравится, и как девушка, может, потому я так резко ощущаю ее холодность. Ну и змей с, ней, с этой кошатницей. На светофоре зажегся зеленый свет, и я надавил на акселератор. Я все равно поеду в синий бутон и сделаю это по трем причинам. Во-первых, я обещал Рою, что приду. Во-вторых, мне тут пришлось стрелять и убивать людей, а я этого не люблю и подряхивает меня до сих пор. Надо хоть немного принять на грудь. А в-третьих, туда должен заявиться Макс, который обязан получить за все сполна. Настроению должна поспособствовать хорошая порция виски, но виски справятся не целиком. Да, еще в-четвертых, на сто Алисе, которая даже не спросила меня, как пошла встреча. и почему я так задержался. Вообще на нее разозлился. На улицу с пасмурного серого неба лился серый свет. Он наделял этим же цветом все вокруг, включая силуэт полицейского патрульного дирижабля. Купол сейчас заметить невозможно, впрочем, он же прозрачный, хоть толщина его впечатляет. Работа древних, а у них все серьезно. И в ясную погоду сквозь него хорошо видно небо, блики близнецов, два пятна от лучей светила, преломняющихся в энергетическом поле. Облака и ветер почти целиком проходят к нам извне, постепенно нагреваясь после вечной зимы. Видно и само Солнце, что не может самостоятельно прогреть нашу умирающую планету, на которой уже почти две тысячи лет вечная зима и ледяные смерти Хиллусы. Греет наш купол генератор Гоген, головной генератор, тоже изделие древних. Он же дает энергию всем артам, да и много чему еще, в частности усиливает задполе, используемый сиблингами. Сложное у меня отношение к Нью-Хауду. Его башни небоскребов вызывают восторг, его трущобы — отвращение. «Город контрастов», — сказал бы я, — «сверкающие неоновые вывески, ярко освещенные витрины, погруженные во мрак закоулки, нищие проститутки, полицейские бандиты, богачи и клерки, напыщенные аристократии и работяги». «Как только начинаешь любить этот город, и обязательно, как муха в стакане, возникает какой-нибудь хью-тарелка или другая гнида». Вообще, в такие моменты эта общая серость города давит, создавая ощущение, что на меня смотрит серое небо. Как оно может смотреть? Наверное, взглядом мифического бога. Вот там, на моей малой родине, хоть и более провинциально, но как-то душевнее. Мой родной город ридди это 100 километров на восток, переехал в Ньюфаут 18 лет, когда меня направили в Академию содействия правительству АСП, где обучают и сертифицируют сиблингов. Родители остались в ридди Я стараюсь навещать их почаще, но получается не всегда. — новые вкусности Боб, утка в шоколаде! — визгливый крик мальчишки-разносчика уил меня из задумчивости. Я закрыл окно. Постояв около двадцати минут в пробке на повороте с Биггл-Слит на Арт-Авеню, я наконец-то увидел разрывающую серую осеннюю хмарь ярким светом вывеску «Синий бутон». На ней мерцал силуэт девушки без платья, прямо скажем, обнаженный силуэт. Она раскрывала руки, и там загорался синий цветок. Я едва нашел место для своего роллинга на клубной парковке, так как концерт уже начался, и, накинул плащ и оставив грязную шляпу и пистолет в машине, посмешил клуб, небрежно свернул перед швейцаром клубной картой. В получемном фойе сдал плащ, взял номерок и направился к входу в зал. Пахло табаком и женскими духами, звучала музыка. Мне повезло в кои-то веки, Дворовые коты еще не вышли на сцену под музыку местного дзазбанга, кстати, довольно недурного. На ярко освещенной сцене выплясывали чечеточники. Два парня в бордовых смокингах и стойная девушка с накачанными ногами в сетчатых чулках и в короткой блестящей прессированной юбке. Сочно и красиво, со свингом, отбивали они своими каблуками. Я окинул взглядом зал полумраке, увидел несколько знакомых лиц, но решил не подходить, так как мне хотелось побыть одному какое-то время. Точнее, каких-нибудь 150 или 200 грамм выпить в одиночестве. Свободный столик нашелся рядом со сценой, у самой стены. Меня это вполне устроило так как я вообще люблю сидеть у стен с краю, так чтобы можно было видеть всех и спина была прикрыта. Наверное, память пещерных предков. — О, Зак! — раздался звонкий девичий голос, как только я уселся за столик. «Давненько я тебя не видела. Как ты?» «Привет, крошка!» Я старался не выдать разочарования на лице. Работы куча и сил нет на гулянке. Вот пришел Роя послушать. Да и день не особо удачный. Голос принадлежал симпатичной рыжеволосой девушке в черном облегающем платье, с чувственными, ярко накрашенными губами и серыми большими глазами, на которые падала тень модной шляпки от Эмме. Я звали Сьюзи. Она была глупенькой, доброй и болтливой. Относилась к категории содержанок, и последний ее мужчина пытался заставить девушку выучиться на машинистку. Но Сьюзи не хотела овладевать какими-либо профессиями, так как считала, что в этот мир она явилась, чтобы дарить людям радость. Ко мне она почему-то по-прежнему испытывала интерес, несмотря на то, что мы давно уже не встречаемся, да и наша интрижка была для обоих мимолетным приключением, не более. Но Сьюзи упорно считала меня своим другом, а я не возражал, просто с ней было скучновато. Зато она знала все светские сплетни, хотя ее партнеры были из различных слоев общества, но в основном из привилегированной его части. Зак, ты не представляешь, сколько всего произошло, пока мы не виделись. Сьюзи присела за мой столик, и я понял, что мне понадобится не 200, а 300 грамм виски. Она достала тонкую бежевую дамскую сигарету Тайертон и вставила в изящный эбонитовый муссштук с фальшивой позолотой. Я заученным движением щелкнул своей зажигалкой. «Графин, девы сами? И что ты будешь, Сью?» Я пытался сделать заказ поскочившему тихонько официанту. «Конечно, шампанского!» — воскликнул девушку, выпустив дым к потолку. «И бокал Дрю Берримор. решил, что выдержу ее максимум один бокал». «Не настолько я сегодня богат, чтобы угощать посторонних, болтливых женщин сверх меры». «Что-нибудь из еды?» — предложил тощий официант с тонкими закрученными напомаженными усами. — Да, — кивнул я. — Пожалуй, розбив с картошкой фри и чесночным соусом. А тебе, Сью? — Я не голодна, — смилостивилась девушка. У меня куча новостей. Официант ушел, а я рассеянно слушал Сьюзи, которая фонтаном изливала на меня кучу шелухи, в которой могло проскользнуть и зернышко, да только это чуть чаще, чем предсказанное второе пришествие змея. — А я ей говорю, — Дороти, ты совсем со своим Алексом голову потеряла, и если он тебе скажет сброситься с тезубца, ты и побежишь, — вещала Сью. А ведь еще недавно по тебе сохли трое вполне приличных мужчин. Жалко, она тебе не нравится. Ты бы этого арикса быстро привел в чувство. Тут кларнетист Диксиленда выдал громкую гундосую партию, заставив помощница. Я краем уха слушая болтовню с Юзи, внимательно следил за входом, стараясь не попустить Макса, и одновременно ждал дворовых котов. Концерт оказался длинным, что в синем бутоне редкость. Наконец принесли заказ». И первое, что я сделал, это приснул стеклянный тумблер с фирменной эмблемой клуба до краев девы, тут же опрокинув его в свои недра. На сцене появилась пышная девушка в красном платье с глубоким вырезом, и джаз-банд грянул вступление к песне «Ангелина». Девушку это звали Таня Сурли, заурядная певичка, но более-менее хороший человек. Некоторые пары вышли на танцпол у сцены. Среди танцующих я заметил двух полицейских инспекторов в штатском, с одним я даже честно знаком по работе. Это высокие носатые белобрысый Грег Палмер с набриолиниными полосами из нашего национального отдела по борьбе с незаконным оборотом технологий «Ноб-Нот». Nope, Под словом «технологии» подразумевались, конечно же, артефакты. Я старался прогнать из головы картинку со развороченным черепом хью-тарелки и бордовым пятном на тротуаре. Пришлось снова налить. Где взять денег? Врать в долг очень не хотелось». И теперь ей приходится глотать валиум пачками, — услышал я, и в моем мозгу что-то замкнуло. — Кому? — переспросил я Сью. — Я же тебе говорю, — округлила и так большие глаза Сьюзи. — Дороти! У нее нервный срыв. Денег куча, а мозгов ноль. Врачей она боится, говорит, ненавижу врачей, им приходится платить за дурные вести. Конец цитаты. — У нее бессонница? — снова уточнил я. — Еще какая? Зачем еще ждать валиум, если, конечно, не хочешь покончить с собой, брррр? Это все от кокаины и Алекса. Сью захлопала ресницами, словно пластиковая кукла. — Сью, — сказала я серьезно, как только мог. — Возможно, я смогу помочь твоей Дороти. — Зак! — Сью перешла на театральный шепот. — Я знала, что на тебя можно положиться. Ты же настоящий сиблинг и знаешь всякие эти штучки. Она неопределенно поверила ладонью в воздухе, обозначая те самые штучки. — Да, — кивнул я, чувствуя, как теплая волна алкоголя расслабляет, наконец, напряженное тело и разум. У меня есть одна штучка специально для нее. Случайно попала в руки. Ничего незаконного, сертификат мой личный. — Ой, как же здорово! — Сью захлопала ладоши. — Только никому ничего не говори, — нахмылился я, — иначе у меня будут неприятности. Ты же знаешь жадность этих жандармов, которые за любую мелкую ерунду могут распилить мой мозг на 12 частей. — Конечно, — заговорчески прищудил Сьюзан. «Даже Дороти не говори», — назидательно произнес я. «Скажи, что сама нашла через десятые руки». «Слушай, сэр», — она с какой-то детской дурашливостью подняла руку к виску. «Во сколько это обойдется несчастной девушке, которая не знает, куда девать деньги?» «Это малый артефакт Оури», — сказал я. «На черном рынке он стоит в районе 600 талеров, а я отдаю за 400 Я говорил абсолютно честно. Именно так и собирался продать этот Тартхью тарелки, не опасаясь перекрыть рыночные цены. Потому и необходимо было продать его самому, но аккуратно, на черном рынке арт взяли бы легко, на побросовой цене, 250-300 талеров И в этот момент я заметил человека, пробирающегося вдоль стены в сторону ступенек, ведущих на сцену. У него был высокий лоб, мелкие черты лица, карие глаза и темные кудри. Это был мой товарищ Рой Сапковский, гениальный саксофонист из дворовых котов. — Здравствуй, Сьюзи, — гивнул он девушке, подойдя к нам. — Зак, дружище, — обратился ко мне. — Ты все же притащил свой зад на мой концерт. Я потрясён Не ври перед прекрасной дамой, — я пожал ему руку. Я почти всегда прихожу на каждое твое выступление, вынужден при этом выслушать кучу какой-то попсы. Ты должен понимать, на такие жертвы я иду. Я человек с тонким музыкальным вкусом. «Зак, я тебя умоляю». Он прижал руки к своей белоснежной манишке. «Твой тонкий музыкальный слух ласкает полицейские сирены и пискут его определителя». «Спроси мою секреташу какие пластинки я оставлю в офисе, и ты все поймешь». Я сделал лицо оскорбленной невинности. «Ты лучше скажи, когда ты вылезешь все же на этот пэджент». «И почему ты до сих пор не работаешь в мюзик-холле?» «Сюзанна, как ты терпишь этого человека?» — выпущал Глазарой. «Друзья для него — это какие-то букашки. Он любит унижать близких». «Нарой, ты преувеличиваешь!» — Сьюзи покачала головой. «Зак очень чуткий и внимательный человек и прекрасный мужчина!» «К сожалению, я больше тянусь к женщинам!» — улыбнул Сырой и, похлопывая меня по плечу, добавил. «Только попробуй сбежать до окончания концерта, Дункан!» Это было еще в Академии. Мои друзья нашли сходство между мной и персонажем-комиксом Дунканом Маклаудом. Это такой бессмертный житель волшебных гельских гор, владеющий мечом. И друзья продолжали подкалывать меня просто так все последующее время. Рой тоже был сиблингом, и ему повезло больше, чем мне. Он был сиблингом водолея Дильдара, то есть хорошо слышал звуки. И работал по этому профилю. Ладно, Флэш махнул рукой я, назовав ответ его студенческой кличкой «Иди готовься к священнодействию». И тут я увидел, как в дверях зала появился Макс. Было ощущение, что Макс — это человек-фоторобот. полиция есть такой метод составления портрета преступника из различных деталей лица. Так вот, он состоял, казалось, из абсолютно разных деталей. Маленькие хитрые глазки, немного свисающие щеки, вывернутые носки, словно у летучей мыши, бочкообразное тело. Год назад Макс проходил по делу о крупной афере с артефактами у фармацевтической компании. Я здорово помог ему, аккуратно сняв его задницу со скаленной сковородки. Он любил тотализаторы и частенько ошивался среди сомнительных типов, потому я сделал его своим осведомителем. Не то, чтобы он был у меня один-единственный, но регулярно подкидывал очень важную и нужную информацию за небольшое вознаграждение. Правда, и проблем с ним как хвои из засохшей ели, и я давно обещал ему при первой же возможности сдать его властям. В ответ он как-то несерьезно реагировал на мои угрозы, так что периодически приходилось его слегка бить в педагогических целях, потому что он не понимает иначе, а я сильнее его». Одет он был в короткий, якобы модный плащ черного цвета, больше напоминавший старинный сюртук. На голове красовался неоновый котелок под цвет плаща. Макс, как я, некоторое время назад оглядел зал, не заметил меня, но задержался взглядом на сцене. Потом он еще около минуты крутил головой, напоминая локатор. И тут я заметил, что Греб Палмер, вставший из-за своего столика, направился к выходу, вышагивая, словно цапля. Грех так всегда ходит, когда на службе. Значимости себе придает, что ли? Это меня насторожило». А Грег меж тем подошел именно к Максу и что-то ему сказал. Макс посмотрел на него снизу вверх и развел руками. И в этот момент из дверей фойе вышли двое дюжих копов, которые схватили Макса за руки и аккуратно заломили их за спину. «Вот это уже мне не понравилось совсем». Прости, Сьюзи, я искренне прижал руки к груди, прерывая ее на полусловие. Тут кое-какие дела образовались, мне нужно ненадолго отлучиться. Какое-то время она занималась своей фирменной мимической композицией, то есть хлопала ресницами. Зак, только ненадолго. Наконец милостью разрешила она. Мы строим тебя очень ждем, ты знаешь. На каком таком основании, возмущался Макс, безумно вращаясь зрачками, впрочем, абсолютно не дергаясь. «О-о-о! И второго не придется искать. Привет, Зак!» — улыбнулся мне Палмер, когда я вышел как можно спокойнее в фойе. «Привет, Грег! Я пожал протянутую руку. По словам второй, ты, кажется, имел в виду меня?» «А это довольно обидно, учитывая, что слово «первый» вероятно относится к этому недоразумению, которое иногда на меня работает. Неужели Макс вступил на скользкий путь преступности?» «Зак, давай поговорим об этом в участке», — попытался отмахнуться Палмер. «У меня ориентировка на него». И ты тоже понадобишься прояснить некоторые моменты. «Какого Хиуса?» — я округлил глаза. грек я пришел культурно послушать музыку, сегодня вообще-то Рой выступает. Ты устаешь задержание прямо в клубе, причем мы его же осведомители, и говоришь, поехали участок. А хоть пару слов сказать своему коллеге, работающему, между прочим, еще и на жандармерию. Это как-то не комель-хо, нифига». «Зак». Пальмер устало вздохнул. «У меня приказ шефа задержать Макса качинский как свидетеля по делу об убийстве и возможного подозреваемого». «Зак, дружище!» — Макс заметил меня и вытащил глаза, в словно краб. «Спаси меня! Я никого не убивал! Змеем клянусь!» «Это кого же он грохнул?» — отмахнулся я, начинаю кое-что понимать. «Да, тот как тебе сказать, если только по секрету!» — Грег понизил голос. «Час назад в Уркарде в Девятом районе пристрелили мелкого гангстера Хью Тарелку. Слыхал про такого?» Что-то краем уха нахмылся я серьезным лицом, но не поручусь. По моим делам точно не проходил. Наркотики, рэкот, контрабанда. В общем, как обычно, я почувствовал внутреннее облегчение. Пристрелили его вместе с шестерками. По мне так и воздух стал чище. Но свидетели сказали, что, во-первых, видели какой-то вишневый роллинг, а еще в красном скорпионе, местном кабаке, опознали этого клоуна. Что-то он с Хью обсуждал. Но стокер и сложил два плюс два. «Знаешь, сколько в Нью-Фауде Вишневых Роллингов?» — спросил я и, не дав ему ответить, продолжил. «И почему этим не уголовка занимается?» «Стокеру, как раз из уголовки и позвонили», — грек сделал сюрепое лицо. «Мое дело отреагировать, Зак». «Это все Брегер», — просудил я сквозь зубы, — скотина. Грег развел руками, мол, а я-то тут при чем? Я решительно подошел к гардеробу и кинул на стойку монету в десять сантимов. Гардеробщик вынул с внутренней полки черный блестящий телефон, похожий на жука-скоробея. Я набрал номер и подождал три гудка. Стокер на проводе раздался грубый прокуренный голос. «Здравствуйте, господин старший инспектор. Это Зак Моррисон. Лицензия номер 5746 Бета». «Моррисон, сукин ты сын. У тебя еще хватает наглости мне звонить». Отвечание в трубке у меня зазвенело в ушах. «Это же ты. Я знаю, что это ты. Это твой почерк. Мы оба это знаем». «Мне тоже очень приятно слышать ваш голос, господин старший инспектор», — ответил я как можно спокойнее. «Я просто хотел бы...» «Ты не хотел бы привести свое табельное на баллистическую экспертизу?» «Сойер 47 Tactical, 9 миллиметров, кажется», — вновь заорал мой шеф. «Смотри, лаборатория еще не закрылась. Или тебе подвезет инспектор Пальмер с нарядом?» Его рык так гремел в мембране, что, казалось, в тишине фойе все слышат каждое слово. Я словно в визоре увидел его красное лицо с густыми бакенбардами. Господин старший инспектор, уставил я рассчитал именно тот момент, когда он хватает ртом воздух для нового вопля. Понимаю, у вас тяжелая работа, да и день нелегкий, скорее всего. У меня возникло стойкое ощущение, что эти беспочвенные обвинения выдвинуты со стороны капитана Брегера, неоднократно вставляющего палки в колеса нашему отделу, и вообще негативно относящегося лично ко мне, к вам и к жандармерии в целом. «Моррисон», — прявкнул он, но уже не так громко, — «я отзову твою лицензию к Хьюсу». «Можно я все объясню, господин старший инспектор?» — робко спросил я. «Опять будешь упражняться во вранье, как ты любишь», — ядовито спросил Стокер. Даже в мыслях не было, господин старший инспектор, я попил трубку ладонью и поймулся ко всем спиной. Инспектор Палмер ввел меня в курс дела. Я ему голову оторву, — Стокер, не собираясь сдаваться. «Так вот», — продолжил я. По поводу произошедшего инцидента могу заявить, что мой осведомитель Макс Качинский выполнил для меня сбор сведений в девятом районе Уркарда касательно подозрений возникновения новых незаконных каналов распространения артефактов. В процессе чего, как выяснилось, действительно встречался с гангстером Хью по кличке Тарелка. Но никакого участия и отношения к бандитским разборкам в этом районе ни он, ни я не имеем, так как полученных данных еще слишком мало для каких-либо действий. И естественно, эти действия согласую сначала с вами, сэр. — Ага, согласует он, как же, — зло поручал Стокер, и меня это немного подбодрило. — Кстати, все забываю спросить, — прокашлялся, — как поживает миссис Стокер? Не мучили ли ее новые приступы мигрени? Стокер несколько секунд молчал. — Это не относится к делу, — наконец пробудила в трубке. Но пока хвала змею, Эмма в порядке. Правда, врач сказал, что артефакт нужно скоро менять, так как он разрешается, но... Я подумаю, что можно сделать, господин старший инспектор, возможно, в жандармерии окажется списанный образец. Так, ладно, Стокер сдался. Позови мне к трубке Палмера, и завтра, чтобы рапорт на столе у меня был не позднее 11 часов. Есть, сэр, я вытянулся в струнку перед телефоном. О, святые боги, — простонал в трубке Стокер. Грег, я принял трубку Палмера у тебя. Палмер взял трубку. Я приблизился к задержанному. — Последний раз я твою задницу вынимаю, мышты летучие, — прошепел я на ухо Максу. — Мы еще с тобой поговорим об этом. Если хоть рот раскроешь...